Глава 16. Странное явление распада материи. Выдержки из тетради Жозефа рультабиля Продолжение. И вот глаза мои снова поравнялись с подоконником. Занавески на том же месте. Я приготовился заглянуть в комнату, горя нетерпением узнать, что делает преступник. Все так же сидит спиной к окну, сидит за столом и пишет, а вдруг его уже там нет. Но как же в таком случае он скрылся? Разве его лестница не у меня? Призвав на помощь все свое хладнокровие, я приподнялся еще немного и заглянул. Он там. Вот его огромная спина. В неверном свете свечи, принявшая причудливое очертания. Только он уже не пишет, а свеча стоит не на столе. Она на полу. Человек склонился над ней. Позиция странная, но мне она на руку. Я перевел дух, поднялся еще. Вот я уже на последней ступеньке. Левой рукой схватился за подоконник. Сердце забилось быстрее. Я взял револьвер в зубы и правой рукой тоже ухватился за подоконник. Теперь осталось лишь резко подпрыгнуть, отжаться на руках, и я на подоконнике. Не подвела бы лестница. Так и есть. Только я сильнее оперся ногой о ступеньку, как почувствовал, что лестница качнулась. Проехала по стене и упала. Но колени мои уже на подоконнике. Я мгновенно вскочил на ноги, но преступник оказался проворнее. Услыхав стук лестницы о стену, он вскочил и обернулся. Вот его лицо. Но хорошо ли я его рассмотрел? Свеча стояла на полу и толком освещала лишь ноги. Выше стола в комнате виднелись только ночные тени. Я успел заметить косматую голову, бороду, глаза безумца, бледное лицо, обрамленное густыми бакенбардами, насколько я смог за секунду разглядеть в темноте рыжими, как мне во всяком случае показалось. Лицо человека было мне незнакомо. Таково, по крайней мере, впечатление, которое успело сложиться у меня в неверном тусклом свете. Лицо человека было мне незнакомо, или я просто его не узнал. Теперь следовало действовать быстро, как ветер, как буря, как молния. Но, увы, пока я взбирался на подоконник, человек, завидя меня, бросился, как я и предполагал, к двери, ведущей в прихожую, распахнул ее и исчез. Я ринулся вслед, с револьвером в руке завопил «Ко мне!» Летая стрелой по комнате, я успел заметить, что на столе лежит письмо. В прихожей я почти что настиг преступника. Он потратил не меньше секунды на то, чтобы открыть дверь. Я уже было до него дотронулся, но он успел захлопнуть у меня перед носом дверь из прихожей. Но я словно на крыльях вылетел в коридор. Нас разделяло метра три. Господин Стенджерсон бежал рядом со мной. Как я и думал, человек убегал по коридору направо, по подготовленному заранее пути. «Жак Ларсан, сюда!» — закричал я. Ускользнуть от нас преступник не мог. Я издал радостный победный вопль. Опережая нас, секунды на две человек свернул в боковой коридор, и тут задуманное мною произошло. Мы с господином Стейнджерсоном столкнулись с папашей Жаком, подбежавшим с другого конца главного коридора, и Фредериком Ларсаном, выскочившим из бокового коридора. Столкнулись и чуть не повалились все на пол. Преступника, однако, среди нас не было. Ничего не понимая, мы смотрели друг на друга глазами полными ужаса. Что за чертовщина? Преступника среди нас не было. Где же он? Где? Всем своим существом мы спрашивали, куда он делся. «Убежать? Он никуда не мог!» — Вскричал я с гневом, который был сильнее моего ужаса. «Я даже дотронулся до него!» — воскликнул Фредерик Ларсан. «Да, он был здесь, я чувствовал, как он дышит мне в лицо!» — присоединился папаша Жак. «Мы же почти держали его в руках», — повторяли мы с господином Стейнджерсоном. «Где же он? Где?» Как сумасшедшие забегали мы по коридорам, проверяя двери и окна. Все было заперто крепко-накрепко. Да и разве не было бы еще необъяснимее, если бы этот загнанный в ловушку человек открыл дверь или окно, а мы бы этого не заметили? Где же он? Куда он делся? Он не вышел ни в дверь, ни в окно. Никуда вообще. Примечание. Когда Руль с помощью одной только своей изумительной логики объяснил эту тайну, пришлось признать, что убийца действительно не вышел ни через дверь, ни через окно, ни по лестнице. Обстоятельства, с которым суд никак не желал согласиться. Не мог же он просочиться сквозь наши тела. Признаюсь, в тот момент я был уничтожен. В коридоре ярко светила лампа. Не было там ни люка, ни потайной двери, ничего, где он мог бы спрятаться. Мы принялись отодвигать кресло и приподнимать картины. Все напрасно. Мы заглянули бы и в вазу, если бы таковая там оказалась.